Глава 9. Нам всегда воздается по заслугам. Закон бумеранга. После моего столь удачного побега возвращаться в Академию мне не хотелось совершенно. Но и до позднего вечера скитаться по улицам не было сил. Мало. Слишком мало фактов для того, чтобы отыскать родителей. Но гораздо больше того, что я знала раньше. Тёмно-серые волосы, полуорчанка. Полукровок в столице в принципе было немного, а уж наполовину орчанок и того меньше. Так что найти женщину вполне возможно, если подключить всех беспризорников этого города. Правда, имелась небольшая загвоздка. Прошло целых 18 лет, и за это время полукровка имела все шансы как перебраться в другое королевство, так и умереть. Единственная весомая зацепка могла оказаться пустышкой. «Студентка!» Непримиримо окликнули меня. К сожалению, этот голос я узнала, а потому вынуждена остановилась посреди холла в главном здании академии. Сюда я вошла, чтобы сократить путь до общежития. Маленькая надежда на то, что меня не заметят, растаяла, как дым угасающего костра. Медленно обернувшись, я встретилась взглядом с преподавателем Вантерфулом и неконтролируемо вздрогнула. Сейчас в темно-синих глазах мужчины отчетливо читалась угроза. Не ненависть, нет, но злость, скрытая за безэмоциональной маской. «Выговор с занесением в личное дело?» — спросила я с надеждой. «Следуйте за мной!» Мне не было страшно, хотя кое-какие опасения у меня имелись. Слишком короткой была оброненная магом фраза, слишком острым был взгляд. Но, тем не менее, я пошла за мужчиной, надеясь по дороге разузнать подробности предстоящего наказания. Ну, не выгонят же меня из академии из-за того, что я ненадолго сбежала. Я же вернулась. «Мы идём к магессе Вантерфул», уточнила я, поднимаясь по лестнице. Причём меня вежливо пропустили вперёд, нисколько не намекая на конечное место прибытия. «Именно. А зачем?» Остановившись на верхней ступеньке, я тем самым преградила преподавателю путь. «Затем, что пока вы отсутствовали, и з а вас вся Академия проклятых стояла на ушах». Было видно, что мужчина злится, но при этом с трудом сохраняет серьезное выражение лица. «Вроде бы и нужно наругать меня, а почему-то не получается». «Я не настолько важная персона, чтобы из-за меня беспокоилась вся Академия». «Вы нет, но ваш поступок имел неприятные последствия. Пойдемте». До кабинета директрисы оставалось рукой подать. Коротко постучав, преподаватель Вантерфулл не стал дожидаться разрешения войти. Следом за мужчиной в помещение попала и я, но не пряталась за его спиной. Наоборот, вышла слегка вперёд, чтобы предстать перед Магессой. Лишь на мгновение, оторвавшись от документа, который читала, женщина подняла глаза. Острый взгляд из-под очков с круглыми линзами буквально приковал меня к месту, вынуждая неловко поёжиться. Голос директрисы зазвенел в этой оглушающей тишине. «Меня отчитывали». «Словно маленького ребёнка за то, что я сбежала из академии в то время, как мне наказали сидеть под замком. Мало того, что я нарушила приказ преподавателя, так ещё и защиту с кладбища сняла каким-то неведомым образом, что привело к невообразимому. По территории академии разбежались мертвяки. Слава Всевышнему, они никого не сожрали и не покусали. Но если бы съели, мы бы сейчас с вами не разговаривали», припечатала женщина, умудряясь из своего кресла смотреть на меня сверху вниз. В а ш е личное дело занесён первый выговор. Три выговора, и вы мигом вылетите из академии. А может и раньше. У нас в академии другие порядки. Правила, по которым вы жили в доме покинутых, здесь не действуют. Там детям многое спускают с рук, но вы уже не ребёнок. Я понимаю, что заслужила наказание. Опустив голову, я стыдливо прятала взгляд. Нет, не потому что чувствовала себя виновата из-за побега, а потому что кто-то мог пострадать из-за моего необдуманного поступка. Кроме некромантии, в Академии имелись и другие факультеты, которым справиться с мертвяками в большинстве своем было не под силу. «Где вы пропадали?» – спросили у меня требовательно. На этот вопрос ответ у меня имелся только один. «У меня были дела». Приподняв голову, я посмотрела женщине прямо в глаза, одним взглядом давая понять, что большего не скажу. С неохотой, но магиса была вынуждена принять мой короткий ответ. «Я должна назначить наказание вам и вашему куратору». Отныне все свободное от учебы время вы будете проводить под присмотром своего преподавателя. Вам нужно срочно научиться ладить с вашей силой, а иначе я вынесу на общий совет вопрос о вашем отчислении и блокировке вашего дара. И как долго я буду вынуждена заниматься с куратором? Услышать подобное я никак не ожидала. Половина дня на уроке, еще три часа на работу и до самого вечера под чужим присмотром? Не так я себе представляла свое обучение в академии. Я намеревалась найти себе еще подработку в городе, чтобы помогать деньгами дому покинутых. Но теперь это желание становилось невыполнимым. «Узницу? Вот кого из меня хотели сделать?» «До тех пор, пока Галец и не поймёт, что вы готовы остаться со своим даром один на один», ответила женщина и обратилась к своему сыну. «Приказ по поводу других наказанных я подписала». Куратор коротко кивнул в знак того, что услышал свою мать. «Идите», — отпустила нас Магеса, вновь берясь за бумаги. «Меня дважды просить не надо было». Раскользнув с мимо мужчины, я торопливо направилась к стеклянному мосту, который вел в женское общежитие. «Студентка, а вы куда?» – полюбопытствовали у меня за спиной от чего-то довольным голосом. Обернувшись, я отметила улыбку на лице преподавателя. Она была неявной, приподнялся всего один уголок его губ, но выражение чужого лица изменилось кардинально. Эти изменения заставили меня ощутить напряжение. «К себе в комнату», – пояснила я осторожно. «Я устала и хотела бы отдохнуть». в морге отдохнёте», — припечатал он, рукой указывая мне на лестницу. Почему-то эта короткая фраза прозвучала из его уст зловеще. Недовольно поджав губы, я первая спустилась по ступенькам в холл академии. До кладбища шла на расстоянии трёх шагов от улыбающегося мужчины, делая вид, будто мы не вместе, но у самых ворот он легко нагнал меня, снимая с забора чары, чтобы мы могли войти. И всё-таки я не понимаю, чем можно обосновать ту глупость, которую вы совершили. Можете не говорить, если не хотите. — добавил преподаватель, — стоило мне только открыть рот. Но вы просто обязаны ответить, как вы это сделали. Как избавились от защитного заклинания. Вы все же обманули меня и умеете управлять своим даром. «Я вам не врала», — произнесла я с нажимом. «Сегодня он проявил себя в первый раз, и я понятия не имею, что с ним делать. Я даже деление силы высчитывать не умею. Но, сделав паузу, я решила, что некоторую часть правды сказать мужчине я должна. Может быть, это повлияет на мое наказание, его просто отменят за ненадобностью? В конце концов, мой дар никому не причинил зла, всего лишь небольшие трудности. И то они возникли скорее потому, что я не подумала, как следует оставив кладбище без защиты. Все, что вы мне сегодня рассказывали, про формулу, особые жесты, потоки и заклинания, я ничем из этого не пользовалась. Я просто захотела, понимаете? Захотела, чтобы у м е р т в и е разошлись по своим могилам, потому что меня злило, когда Ио отвлекал вас. Захотела оказаться на земле, потому что мне надоело висеть в воздухе, как мешок с картошкой. И захотела, чтобы защитного плетения на заборе не стало. «Точнее, я захотела впитать магию вашего заклинания в себя». «То есть вы просто захотели, и это случилось?» Мужчина был ошеломлён и почему-то рад. Его глаза странно пугающе горели азартом. «Это плохо?» «Плохо?» Он задумался на мгновение. «Я отвечу вам честно. Не будь вы студенткой Академии под присмотром преподавателей, сила вашего дара, несомненно, стала бы угрозой для окружающих. Тому, как вы управляетесь со своей магией, лучшие из лучших учатся десятки лет. Но в вашем случае наоборот. Вам предстоит научиться управляться с вашим даром САЗОВ, держать его в рамках заданных заклинаний и формул. Но зачем, если я могу больше, чем другие? Я искренне не понимала его напора. Я чувствую, что мне не нужны ни плетения, ни деления, ни... Поверьте, вам это необходимо. Потому что только так вы сможете обуздать свой дар. И чем быстрее вы это сделаете, тем меньше вероятность, что ваш дар заблокируют. На этом наша не очень приятная беседа сама собой увяла. Открыв дверь передо мной, мужчина пропустил меня вперёд. Куда идти я уже знала, но, приступив через порог, заторопилась в дверях. Закопавшись в тетради, что возвышались стопками над письменным столом, сидели два знакомых мне студента. При моём появлении они оба отвлеклись. Взгляды парней не обещали мне ничего хорошего. «Ну что, наказанные?» Остановился преподаватель за моей спиной вдруг положил на мои плечи руки. «Как идёт проверка домашних заданий?» На этот вопрос ни один из студентов не ответил. Заняв свободный стул рядом с ними за столом, я придвинула к себе первую тетрадь. Образец правильно выполненной работы лежал перед нами, так что ничего придумывать нам не требовалось. Если работа сделана верно, то ставился высший балл, а если неверно, то низший. Тетради с неправильно сделанными домашними заданиями откладывались в отдельную стопку. Я остро ощущала недовольство Йонтина. Не поднимая глаз от тетради, чувствовала, как он смотрит на меня, пытаясь проделать дыру во мне одним своим взглядом. Это даже немного веселило. Преподаватель на время вышел, так что говорить мы могли свободно. «Я так понимаю, ты расстроен, что меня не выгнали?» Медленно проговорила я вслух, по-прежнему не глядя на парня. «Не радуйся. Радоваться тебе осталось недолго», — процедил Ио. «Эй, полегче», — вмешался в наш диалог огневик. «Я, кстати, Леокус, но для такой красавицы просто Лео». «Просто Лео, а тебя за что наказали?» «Без причины, и это самая обидная павлиция». «Ты ведь та самая павлиция, я прав?» Получив от меня утвердительный кивок, студент продолжил жаловаться, разыгрывая настоящую трагедию. Так вот, п а в л и ц е стоял обычный солнечный день. Я наслаждался тёплыми лучами светила, не торопясь прогуливаясь до ворот Академии. А можно покороче, усмехнулась я, рассматривая этого позёра. Пришлось немного напрячь память, но я вспомнила его. Именно этот парень, так похожий на истинного некроманта, вмешался тогда в нашу с Ио перепалку на улице. В тот момент оценить его я не могла, но сейчас была уверена, что он приятный человек. Даже удивительно, что у такого, как Йонтин, есть такой друг. Если покороче, то преподаватель в а н т е р ф у л поймал нас у ворот Академии. Я просто попал под горячую руку. Картина жаловался Лео и внезапно склонился ко мне, переходя на страстный шёпот. Нас обоих наказали за твой побег. Как только разобрались со сбежавшими мертвецами. Мне жаль, что ты пострадал. Говорил я искренне, но Ио моим словам злобно усмехнулся, ставя их под сомнение. И много мертвецов сбежало. Я успел насчитать троих. И вас наказали проверкой домашних заданий. Не спрашивала, констатировала факт. О, если бы все было так просто, моя милая павлиция. Встретившись с моим предупреждающим взглядом, Леокус улыбнулся еще шире, но руку со спинки моего стула убрал. Нас наказали помощью преподавателю Вантерфулу после занятий по три часа в день. И все из-за тебя, процедил Йонтин, сверкая своими глазищами. Как будто нам больше нечем заняться. Стопка уже проверенных тетрадей слетела со стола от одного взмаха чужой руки. Неприкрытая ярость стояла в глазах парня-стеклом. Наверное, осознав, что ничем хорошим эта перепалка не закончится, Лео поднялся, взял свой стул и поставил его между нами с Ио. После этого сел и прошептал заклинание, которое собрало все тетради и вернуло их на стол. И все это в полнейшей тишине, не отводя т от меня чуть лукавого взгляда. «А вообще нас наказали на две недели, так что ничего страшного. Да и Йонтин тоже виноват, что отпустил тебя», — поведал огневик, ободряющий, хлопнув друга по спине. «А тебя на какой срок сюда заточили?» Хороший вопрос. Ещё бы самой знать на него ответ. Преподаватель вернулся через несколько минут. Велев мне пересесть за другой стол, он положил передо мной внушительную книгу, открытую на одной из первых страниц. Сам же занял место напротив, прежде отпустив парней на все четыре стороны. Их три часа уже закончились. Мои же истязания только начинались. В первую очередь вам необходимо научиться разделять свою силу на деление. У ваших сокурсников на это было целых две недели. У нас с вами сроки несколько ограничены. Вы запомнили, для чего нужно знать, чему равно одно деление силы? «Для того, чтобы правильно использовать количество силы в заклинаниях», ответила я, припоминая то, о чем преподаватель говорил сегодня на кладбище. «Верно. Если силы будет мало, заклинания р а с с ы п л е т с я Если много, последствия могут быть любыми. Если напутать д е л е н и е распределив их не в том порядке, в большинстве случаев заклинания отзеркалит и навредит самому магу». Итак, прочтите это, а потом мы с вами попробуем узнать, насколько большой у вас резерв. Поднявшись, преподаватель в а н т е р ф у л пересел за другой с т о л и придвинул к себе стопку еще непроверенных тетрадей. Я же погрузилась в чтение, изучая два варианта того, как можно вычислить одно деление собственной силы. Первый пример показался мне сложным. Одно деление рассчитывалось по формуле, которую предстояло расписать минимум на один лист. Второй же вариант оказался гораздо проще. Для вычислений брался накопитель, небольшая металлическая бусинка, хорошо проводящая магию. Чары, вмещающиеся в одну бусину, и являлись тем самым одним делением. Если требовалось узнать, насколько большой у мага резерв, нужно было наполнить бусины до тех пор, пока сила и вовсе не останется. «Вы научите меня наполнять бусины?» — закрыла я книгу, перемещая закладку. «Научу, но чуть позже». Отложив последнюю тетрадь, преподаватель открыл небольшую воронку и з а с у м у л в нее стопки одну за другой. Предлагаю прерваться и поужинать. Когда я услышала о возможности поесть, мой желудок неприятно заурчал, напоминая о том, что обед в столовой я пропустила, а пышная булка давно забылась. е с т и п р а в д у хотелось, но сама я ни за что в этом не призналась бы». Я даже с места подняться не успела, предполагала, что мы сейчас отправимся в столовую, как мужчина открыл полноценный портал и шагнул в него. Голубое марево вспыхнуло и растворилось без следа. Меня оставили в морге в одиночестве с непониманием того, что мне теперь делать. Может, с а м о й столовую пойти? Раздумывая над этим вопросом, я просидела так несколько минут, прежде чем кольцо портала вспыхнуло повторно, на мгновение ослепляя меня. Выбрался из него преподаватель уже с подносами. Их он и поставил на освободившийся стол. «Мы будем ужинать здесь?» «Вас что-то смущает?» Лукаво улыбнулся мужчина, жестом приглашая меня к столу. «Может быть, вас не устраивает моя компания?» «Это провокационный вопрос», — ответила я, замешкавшись. «Конечно. Я просто хочу, чтобы вы расслабились в моём присутствии. В отличие от мертвецов, я не кусаюсь. Вы позволите?» Заторможенно кивнув, я действительно позволила преподавателю отодвинуть для меня стул. Избегала смотреть на него, ощущая себя до нельзя странно. Мой взгляд скользил по тарелкам, а точнее по их содержимому. Но притрагиваться к приборам я не спешила. Потому что это и вправду странно – ужинать наедине с Галецием. Аристократы не терпели простолюдинов рядом, а уж покинутых и подавно. Но вот передо мной сидел самый настоящий аристократ, предлагающий мне сок из графина. «Вам не нравится то, что я выбрал?» поинтересовался некромант, легко разрезая ножом кусок прожаренного мяса. Точно такой же кусок в обилии свежих овощей лежал передо мной на тарелке. Он выглядел аппетитно, что уж скрывать, но я не привыкла к такому вниманию за столом. В доме покинутых каждый смотрел в свою тарелку. В общей столовой всем тоже было всё равно, но наедине с преподавателем я ощущала его взгляд на себе, пристальный, немного насмешливый взгляд. Плюнув на всё, я взялась за вилку. Ела неторопливо, сдерживая себя, чтобы не выглядеть голодной оборванкой, как о нас привыкли думать, но всё равно разобралась с мясом почти одновременно с Галецией. Тёплая улыбка скользнула на губы мужчины. Этим простым жестом он явно хотел меня приободрить, но ничего у него не получилось. Промокнув губы салфеткой, я отложила её на край под н о с а а теперь заниматься. Тарелки я унесу чуть позже». Сосредоточившись на магии, я отдавала всю себя. Понимала, что чем быстрее научусь, тем быстрее преподаватель Вантерфул от меня отвяжется, и я снова стану условно свободной. По крайней мере, сама смогу распоряжаться своим временем. Накопители мне предоставили. Металлические бусины были полыми внутри, поэтому особой тяжестью не отличались. Взвесив одну на ладони, я нащупала холод в своей груди, и, как сказал некромант, представила, как перетягиваю его из себя, закрепляя в бусине, отдавая ровно столько, чтобы заполнить пустоту. С первого раза не получилось. Магия расплескалась рядом, если бы не г о л е ц и наверняка принесла бы немало проблем. Но мужчина вовремя зачистил чары, предоставляя мне новую возможность попробовать наполнить бусину. Успехом увенчалась попытка номер четыре. Наполнив первую бусину, с остальными я разбралась быстро. Просто запомнила ощущение, которое возникло при передаче магии, и повторяла его до тех пор, пока накопители не закончились. «И что делать дальше?» — уточнила я, взглянув на мужчину. Все то время, пока я занималась, он сидел рядом и пристально наблюдал за мной. Сначала мне это мешало, но потом я поняла, что таким образом преподаватель меня страхует. Он подтирал все излишки, выплеснувшиеся мимо накопители, когда я слишком усердствовала с чарами. «Ничего», — довольно улыбнулся он. В тёмно-синих глазах искрился чистый восторг. «Завтра я раздобуду для вас ещё накопители, и мы начнём отсчёт заново. А пока вам стоит сделать домашнее задание. До отбоя осталось не так много времени. Я помогу вам, если у вас возникнут вопросы. Но прежде...» Достав из кармана небольшой бархатный мешочек темно-зеленого цвета, г а л е ц и вытряхнул из него тяжелый браслет. Он со звоном упал на стол, еще некоторое время продолжая крутиться. Почерневший металл, отдающий в желтизну, три маленьких камня, расположенных на расстоянии друг от друга. Синий, красный, зеленый. Они были словно яркими пятнами на сером полотне. «Что?» — спросила я, не думая притрагиваться к побрякушке. «Что-то внутри меня очень сильно протестовало на этот счёт. Я сама не понимала, почему, но даже коснуться этого браслета меня никто не заставил бы». «Артефакт, блокирующий дар некромантии. Вам придётся носить его всё то время, пока меня не будет рядом с вами. За исключением занятий. Там ваша сила вам понадобится, но за вами приглядят другие преподаватели». «Я его не надену», — возразила я. «Не стоит противиться, павлиция». Взяв браслет, мужчина р о ж а л его тиски и надел его мне на запястье. Холодный металл обжег, а в груди вдруг стало как-то пусто. Совсем пусто, будто я потеряла часть себя. Мне не нравилось то, что я ощущала. Я и спать в нем должна? Именно так, подтвердил Галеций. А теперь приступайте к урокам. Стон, полное отчаяния, сорвался с моих губ непроизвольно, что только позабавило преподавателя. Разложив перед собой бумаги, он занял другой стол, в то время как я поднялась и забрала свой рюкзак. Видимо, он оставался здесь все то время, пока я отсутствовала. Убегая, я просто забыла о нем, но на самом деле расстались мы с ним еще на кладбище, в тот самый момент, когда я взлетела. Наверное, мужчина нашел его и принес сюда. Достав тетрадь по бытовой магии, я повторила заклинание по очистке. Повторяла его до тех пор, пока не запомнила наизусть. Еще мне требовалось заучить классификацию нежитей. Всего существовало четыре класса. Низшая нежить, только управление. Безобидная нежить, она не была разумна и заточена под постоянный голод. Боевая нежить, разумная, но при этом управляемая. И высшая, та, что разумная, но управлению не поддается. Собственно, на классификации я и сдалась. Веки закрывались, я упрямо их открывала и заставляла себя проснуться, но в какой-то момент сон оказался сильнее. Однако рассвет я встретила уже в своей комнате и в своей кровати. Абсолютно не помнила, как попала сюда. На спинке кровати висела моя мантия, совершенно целая, хотя вчера я изорвала подол об острые пики ограждения. Чудеса, да и только. Спустив стопы на пол, я снова не нашла свои тапки. Как и прежде, они стояли в и з н о ж ь й кровати, но тянуться за ними мне было лень. Оглядев своих спящих соседок, я жутко им позавидовала. Мы в доме покинутых всегда просыпались рано, да еще и в одно и то же время, что поспособствовало образованию нехорошей привычки. Нехорошей, на мой личный взгляд, потому что спать я любила, особенно, когда нет сновидений. или когда они не превращаются в кошмары. Посетив пустые душевые, я побрела по стеклянному мосту, намереваясь добраться до столовой. Студенты в это утро являлись редкими гостями в коридорах. В столовой набралось от силы человек 15, среди которых, к моему глубочайшему сожалению, были Йонтины Леукус. Ио выглядел невыспавшимся и злым, в то время как Лео являлся полной противоположностью. Бодрый, улыбчивый, полный сил, да еще и в хорошем настроении. Заметив меня, он помахал мне рукой, но, кивнув в знак приветствия, я повернулась к ним спиной, наполняя поднос. Занимая свободный стол, я совсем не рассчитывала, что у меня появятся собеседники. Вместе с подносом ко мне пересел Леокус. От неожиданности я закашлялась, подавившись кашей, на что меня заботливо постучали по спине. «Как прошла ночь?» – полюбопытствовал парень с таким энтузиазмом, будто мы с ним были лучшими друзьями. «Спала, как убитая», – призналась я, отпивая чай из стакана. «Неудивительно». Вчера ты целое кладбище сама подняла и сама же упокоила. Ио после такого как минимум сутки отсыпался бы». «Ничего не сутки». Подвинув друга, вечно недовольный некромант сел между нами, окончательно испортив мне аппетит. «Им тут что, мёдом намазано?» «Не о б р а щ а я на его бурчание внимания», — махнул Лео рукой. Ио просто не выспался. «Потому что, в отличие от тебя, всю ночь работал. А если бы нанял секретаря, как я говорил, то не пришлось бы самому заполнять отчётные документы». «Вот возьми и найми», — огрызнулся некромант. «Вот возьму и найму», — упрямо повторил огневик и вдруг обратился ко мне. «Павлица, не хочешь поработать в нашей конторе?» На этот раз подавившись, закашлялся Йонтин. Я осмыслить вопрос не успела, как он с нажимом произнес. «Даже не думай». «У меня уже есть работа», — ответила я на этом, посчитав разговор законченным. Торопливо, п о з а в т р а к о в я поднялась. Вслед за мной скрипнул стул Лео. «Ты сейчас куда?» — окликнул меня парень. «Куратору». «О, и нам туда же». «Ио, хватит перемешивать кашу, пошли уже». Если бы кто-то спросил меня, хочу ли я к о м п а н и и мой ответ был бы отрицательным. Но огневика такие мелочи, судя по всему, совершенно не волновали. Его рот не закрывался всю дорогу до кладбища, в то время как мы с некромантом преимущественно молчали. Однако, кое в чем мне эта встреча все-таки пригодилась. «А вы в городе живете или в общежитии?» с п р о с и л я, как бы между прочим, разглядывая ворота кладбища, на которых сейчас отсутствовала защита. «В общежитии», — с готовностью отозвался Лео. «Если хочешь прийти в гости, то наша комната 169-я». Услышав номер комнаты, я осенила себя знаком Всевышнего. Оказывается, до этого момента мне очень даже везло. Только я еще не представляла, насколько.